Глава 30. 27 мая, суббота. Гаспар Ферренс выглянул из двери своего домика, построенного в глухом месте национального парка Мононгахила, округ Минга, штат Западная Виргиния. На грунтовой подъездной дороге он остановил датчики движения и электромагнитные сенсоры, а также скрытые камеры, работавшие в инфракрасном и видимом спектре, и поэтому узнавал о чем-либо приближении задолго до появления гостя. В тот день, очень рано утром, он услышал предупреждающий звоночек и подошел к выстроенным в ряд мониторам как раз тот момент, когда на дороге показался автомобиль. И не просто автомобиль, а внедорожник, черный «Эскалейт» с тонированными стеклами. Все эти годы Ференц опасался, что рано или поздно за ним придут. Он торопливо покрутил диск оружейного сейфа, Достал оттуда Вальтер ППК и засунул сзади за ремень. Затем вышел из дома и стал на крыльце, ожидая появления машины. Вскоре внедорожник аккуратно обогнул последний поворот и остановился на траве. Мгновением позже водительская дверь открылась, и из машины выбрался мужчина. Его ведь сразу же насторожил Ференса. Это был человек крепкого сложения. Темный саржевый костюм туго обтягивал мускулистое тело. Он двинулся к Ференсу легкой походкой с тем звериным спокойствием и неторопливостью, на которые порой приятно смотреть. Каштановые волосы были коротко стрижены на манер армейской площадки, а на лице отражалось бесстрастие буддийского монаха. Незнакомец остановился в добрых десяти ярдах от крыльца. «Доктор Ференс?» «Кто его спрашивает?» «Проктор. Можно подойти ближе?» Ференс тревожился еще сильнее. Один человек — это совсем не то, к чему он готовился. Что пошло не так? Может быть, это неожиданный привет из НАСА? Или похищение, секретная операция с билетом в один конец до Гуантанамо? Загадочный человек, стоявший перед ним, не был похож на обычного полицейского или даже сотрудника ЦРУ. Он больше напоминал спецназовца. Сердце Ференца забилось сильнее. «Что вам от меня нужно?» — выкрикнул он. «Мне бы хотелось переговорить с вами частным образом». «Не выйдет, пока я не узнаю, в чем дело». «Нет причин для волнения», — сказал незнакомец и вытянул руки ладонями вверх. «Можно хотя бы подняться на крыльцо». «Если это так необходимо». Мужчина шагнул к крыльцу, поднялся по ступенькам, остановился перед Ференцем и протянул руку. Ференцу пришлось пожать ее. «Садитесь», — показал он на и скамейку. «Спасибо». Хорошо, а как вы меня нашли? Спросил Ференс, когда оба сели. Я не знал, что вы скрываете. Я не скрываюсь, ответил Ференс. Просто ценю возможность побыть в одиночестве, и я никому не рассказывал, где теперь живу. Мужчина по имени Проктор кивнул с легкой улыбкой. Новейшие разработки. Это они помогли вам меня найти? Нет, это из-за них я приехал сюда. «Вы ведь участвовали в создании марсохода «Персеверанс». «И что теперь?» «Вы решили, что вашу работу не ценят по достоинству и сгоряча вышли из проекта. И вот теперь вы здесь обижены на весь мир. Это вполне соответствует вашей репутации колючего, упрямого, неуживчивого человека». У Ференца отлегло от сердца. «Что бы все это ни означало, прямой опасности пока не было, иначе он уже спускался бы с горы». И тут вновь проявилась его природная сварливость. «Упрямый и неуживчивый! Да пошел ты!» Проктор снисходительно усмехнулся. «Но ваш собственный проект идет не шатка, ни валка, потому что затраты оказались куда выше предполагаемых, и деньги кончились. А об инвесторах вы и думать не хотите, потому что не любите, когда вам указывают, что и как делать. Все так и есть, упрямый и неуживчивый». Ференс рассверепел и вскочил со скамейки. «Да кто он такой, этот сукин сын, рассказывающий Ференцу историю его собственной жизни?» «А ну-ка быстро садись в машину и вози отсюда свою задницу!» «Еще один смешок. Доктор Ференц, вы мировой эксперт в области самосаботажа. О чем, знаете, не хуже меня. Ну так что? Можно говорить дальше?» Ференц смотрел на него все так же яростно. «Я приехал к вам, потому что, несмотря на вздорный характер, вы, вероятно, самый блестящий инженер из ныне живущих». Ференс поневоле смягчился, но лишь чуть-чуть. «Я не собираюсь навязываться к вам в инвестора или вмешиваться в вашу работу», — продолжил проктор. «Лишь хочу предложить немалую сумму за несколько недель вашего драгоценного времени. Выполнив задачу, вы сможете вернуться сюда, купаясь в деньгах, и продолжить работу над своим проектом, не считая затратами». Что за задача? И о какой сумме идет речь? Машина времени. И полмиллиона долларов вознаграждения. Ференс недоуменно уставился на него, а затем, осознав смысл сказанного, хрипло рассмеялся. «Машина времени? Шутите? Кто наградил вам такую чушь? Это невозможно даже теоретически». «Нет, возможно, если учитывать, что мы живем...» мультивселенной со множеством различных временных линий. «Машина времени» — не совсем подходящий термин. Этот прибор проходит из одной вселенной в другую с иной временной линией. Ференц сел на место и покачал головой. Теоретики выдвигали подобные концепции, но дальше этого не пошло, и он даже представить не мог, как создать такой прибор. «Я не стану тратить свое время на этот безумный бред!» Четверть миллиона задатка еще столько же через три недели, независимо от результата. Ференц ушам своим не поверил. С виду парень был похож на нормального, но сколько таких нормальных в итоге оказывались безумцами. Доктор Ференц, выгода состоит не только в деньгах. В чем же еще? Этот проект окончательно и бесповоротно взорвет вам мозг. Он говорил с такой невозмутимостью, с такой холодной уверенностью, что Ференц едва не поверил ему но затем рассмеялся и снова покачал головой. «Надо же! Я чуть не клюнул на ваши росказне!» «Разрешите показать вам видео?» Не дожидаясь ответа, Проктор достал телефон, включил и передал Ференцо. Тому оставалось только смотреть. Увиденное можно было назвать мерцающим туннелем, предположительно прорезанным во времени. В дальнем его конце медленно проявлялось изображение городской площади, Судя по всему, столетней давности. С конными экипажами и прохожими в старомодных одеждах на фоне невысоких кирпичных и каменных домов. Но тут изображение замерцало, пошло волнами и сменилось чернотой. Ферен свернул телефон Проктору. «Недурная компьютерная графика». «Это не графика. В конце тоннеля вид на Таймс-сквер приблизительно в 1880 году. Разумеется, в параллельной вселенной». Проктор поднялся. «Доктор Ференц, я не хочу больше тратить попусту ни свое, ни ваше время. Вам теперь известны основные факты, и вы должны принять решение». «Решение? Мне нужна еще чертова туча информация. На кого я буду работать? Где находится сейчас прибор? Кто его создал? Что с ним было дальше? И как вы собираетесь его использовать, если у вас уже есть эта штука? Зачем вам я?» «Я не могу рассказать вам больше, пока не получу ваше согласие». Он огляделся. «В региональном аэропорту о меня ждет частный самолет. Это за сорок миль ехать надо по раскуроченным горным дорогам. У вас тридцать секунд на размышление. «Тридцать секунд? Вы что, издеваетесь?» Проктор молча посмотрел на часы. Ференц ждал, мысленно отсчитывая секунды. Когда тридцать секунд истекли, Проктор, ясное дело, без единого слова развернулся и спустился по ступенькам крыльца. Ференц смотрел, как этот парень шагает к своему тонированному внедорожнику. Трудно сказать, как и почему, но он вдруг ощутил острый приступ сожаления. Что, если этот проктор не безумец? Что, если прибор существует? И пусть даже эта подделка все равно глупо отказываться от полумиллиона. Нужно потребовать, чтобы задаток сегодня же положили на его банковский счет. Для гарантия. «Эй, подождите!» Проктор остановился, уже схватившись за ручку дверца. «Ладно, я согласен, но я хочу получить первую выплату прямо сегодня». Тот, кто назвался Проктором, улыбнулся. «И вы ее получите сегодня. А теперь садитесь». Он подошел к задней дверце и открыл ее. «Мне нужно еще собрать вещи. Вам предоставят абсолютно все, что может понадобиться». «Начиная с одежды, жилья и лекарства от мигрений, заканчивая лабораторией с компьютерами огромной мощности и мастерской с высокотехнологичным оборудованием. И оставьте дома свой пистолет. Там, куда мы отправляемся, вы получите другой. Намного лучше этого». «Что за...» «А как же деньги?» «Их переведут на ваш счет, прежде чем мы доберемся до места назначения». Ференс вернулся к дому, включил сигнализацию, запер дверь, и забрался в пахнущий кожей салон внедорожника. «А где это место назначения?» «В Нью-Йорке».